Глава 11. Бартер. Аня. Моя дурацкая скрытность оборачивается полным провалом. Конечно, следовало предупредить папу, что с царевым меня больше ничего не связывает, но так не хотелось омрачать утро ненужными спорами, тем более что в нашем доме были гости. Что же, теперь пожинаю плоды своей глупости. Конечно, отец не нашел ничего лучше, чем попросить Артура помочь мне. А Царёв не упустил возможности проверить, где я и с кем, проливаю горькие слезы по нашей любви. Впрочем, увиденное ему явно пришлось не по вкусу. И нужно было Артурчику появиться именно в тот момент, когда в попытках согреться мы с Соколовым неистово прижимались друг к другу. Этот Царёв», — наспех поясняю Илье, и пока тут силится понять, что происходит, со всех ног бегу к Артуру. Манеру своего бывшего парня без разбора бить морды всем, кто ему не по душе, я знаю наизусть. «Привет», — не решаясь посмотреть в глаза Царёву, я цепляюсь озябшими пальцами за его напряженные бицепсы, спрятанные под мягкой кожей косухи. «Прости, папа не в курсе, что мы с тобой...» «Почему ты с ним?» — перебивает меня Артур. Он тяжело дышит, раздувая ноздри похлеще разъяренного быка. «Ты забыл?» На мгновение сталкиваюсь взглядом с парнем, которому еще вчера могла бы ответить «Да». Как же быстро наша жизнь развернулась на 180 градусов. «Мы расстались, Артур». Царёв отворачивается от моих слов, как от пощёчины, и усмехается. Правда, улыбка на его лице перекошена от боли. «Мы не расставались, Аня», — цедит он сквозь зубы. «Ты взбрыкнула только и всего». «Взбрыкнула?» — меня коробит от этого слова. Я не лошадь и не корова-ромашка. Я ушла от тебя, Царёв. К нему?» Голос обманчиво тихий, зато мышцы Царёва под моими пальцами мгновенно превращаются в камень. «От тебя, Артур». Поправляю его, а сама слышу, как за спиной в такт шагам Соколова шебаршит гравий. И что ему не сиделось? «Анют, проблемы?» «Смелый, безрассудный, отважный». Илья даже не представляет, во что ввязывается. Проблемы сейчас начнутся у тебя. Басит Артур и, небрежно отодвинув меня от себя, выходит вперед. Я считаю, до пяти, потерянный ты наш, если не исчезнешь с глаз долой, ой, пеняй на себя. Уяснил? Раз. Ань, еще раз спрашиваю, у тебя все нормально. Илья привычным жестом переплетает наши пальцы на руках, что не остается незамеченным царевым. «Да», — шепчу, судорожно сдувая вверх чёлку. «Я устала, замерзла и хочу есть, а Соколов своей безрассудной заботой рисует нам путь не домой, а в ближайший травмпункт». «Илюш, ты не против, если мы с Артуром поговорим наедине?» «Ты теперь у этого облезлого спрашиваешь, как поступать?» ерепеница Царёв, нервно пробегая пальцами по своей короткой стрижке. «Вижу, что Артур на грани». И чтобы не провоцировать драку, разъединяю наши с Ильей руки, снова нерушимой скалой вырастая перед носом царева. «Артур, прошу, не надо!» Пересилив себя, прикасаюсь к напряженной груди парня. Даже через мягкую кожу куртки чувствую, как бешено колотится его сердце. Еще немного — и вырвется из груди. «Я очень замерзла и устала. Поехали домой!» За спиной хмыкает Соколов. Горько так явно не понимаю, что я творю. Да я и сама себя не понимаю, просто хочу защитить его. Дураку ясно, что Царёв при желании раздавит парня как беспомощную букашку. И речь не о кулаках. Уверена, да этим двоим волю будут драться не на жизнь, а насмерть, Да только слишком разнится весовая категория ребят. Всемогущий Артур и парень из Дряхлова. Царёв же, если силой не возьмет, задушит авторитетом. Ладно. «Поговорим позже», — нехотя кивает Артур. «Садитесь в машину». «Эй, филолог, ты на переднее забирайся. не назад». Уже минут двадцать мы мчим по ночной трассе в сторону города. Все это время я вынуждена созерцать недовольные лица парней. И если угрюмый вид Соколова можно списать на усталость и некоторую неловкость, то, что творится в голове у Царёва, даже страшно представить. Еще вчера мы были парой. Ели сладкую вату в парке, смеялись, робко заглядывали в общее будущее, а сегодня он находит меня в объятиях другого. И какие бы оправдания я сейчас себе не придумывала, мое поведение вряд ли можно назвать достойным. Артур ожесточенно сжимает руль, даже не замечая, что радиоприемник сбился с нужной частоты и неприятно шипит. Впрочем, клацанье моих зубов заглушить не удается даже ему. Я все никак не могу согреться, несмотря на плед и мощные потоки тепла из дефлекторов автомобиля. Мне не хватает горячего сердца моего сокола, его сильных рук и ласковых слов. Я так привыкла к ним за этот сумасшедший день, что стоило парню отсесть, как безжалостный мороз без спроса прокрался в душу. «Какого лешего ты допустил, чтобы она так замерзла, ботаник?» Царев бьет по рулю и тормозит на невзрачной заправке. Снимает с себя косуху и бросает мне. Куртка пропахла чужим теплом и совершенно не греет. Но куда больше меня знобит от реакции Соколова, точнее, от ее отсутствия. Илью словно подменили. Пустой взгляд в никуда. На лице ни единой эмоции. «Илюш!» — зову Соколова, не в силах совладать с волнением. Я чувствую, как между нами вырастает стена. Но попытки нарушить её терпят крах. Илья меня не слышит. Он будто в трансе, смотрит в одну точку и почти не дышит. «Соколов, что с тобой?» — тянусь к его плечу. Илья вздрагивает и, заторможенно обернувшись, как-то странно обводит меня взглядом, словно не узнает. «Понятно», — закатывает глаза царёв. «Мозги отморозил. Ань, ты бы хоть справку в больнице попросила, что он не шизоет какой, а уж потом на поруки брала. Артур!» — осаждаю его. «Ну, конечно, царёв крайний!» Артур выскакивает из салона и широкими шагами несется к местной забегаловке, оставляя нас с Ильей наедине. Неловкое молчание окутывает с ног до головы. Мы не знаем, что сказать друг другу. Собираемся с мыслями, прерывисто дышим и уверенно оба чувствуем неладное. «Почему ты отпустила мою руку?» Внезапно обернувшись, еле слышно бормочет Илья. «А я теряюсь с ответом». Да и как сказать, что хотела защитить здоровенного парня от драки? Глупо как-то, стыдно, и все же я пытаюсь. Понимаешь, Царёв, он же из влиятельной семьи, тушуясь под пристальным вниманием голубых глаз, наполненных неподъемной тоской и сожалением. Что мне оставалось, Илюш? Хочу объяснить, что таким, как мы, играть с Артуром опасно, но не успеваю договорить. Царёв возвращается так же резко, как и исчез несколько минут назад. В руках он держит два бумажных стаканчика с кофе, судя по кислому аромату, не самому дорогому и вкусному. Но, чего уставились? Пейте! Не хватало еще вам передачи в больничку таскать». Остаток пути проходит в гробовой тишине. Артур то и дело косится в мою сторону через зеркало заднего вида, а я даже не пытаюсь скрыть обеспокоенный взгляд, направленный на Илью. Я так и не успела ему ответить, а то, что сказала, звучит убого и трактуется неверно. Но как в присутствии Царёва мне все исправить, ума не приложу? Илья же сидит неподвижно и сверлит взглядом пустоту. Даже когда чернота ночной трассы сменяется неоном городских огней, он продолжает пребывать в прострации. Артур, первый нарушаю тишину, когда понимаю, что Царёв выруливает к моему дому. «Давай сначала отвезём Илью, он плохо ориентируется в городе». По ухмылке царева, понимая, что угадала, Царёв не оставит Илью в покое, пока наглядно не объяснит, что подходить ко мне ближе, чем за версту, опасно. Его план — высадить меня у дома, а самому расквитаться с парнем — отзывается внутри необъяснимой дрожью, а отказ лезвием рассекает нервы. «Нет», — цедит Артур и пренебрежительно смотрит на Илью. «Мы же мужики, верно? Сначала доставим даму, а сами...» «Я думала, ты поднимешься. Нам надо поговорить, не находишь?» Иду в банк и за дурацким предложением прячу страх. Замечаю, как напрягаются скулы на лице Соколова, а на губах Артура расползается довольная улыбка. «Поговорить, значит?» — хмыкает царев и на скорости разворачивается в направлении университетского общежития. «Ладно, Ань, будь по-твоему». В груди что-то рвётся и надрывно воет, когда Илья, не обернувшись, покидает салон авто и ровной походкой, сжимая в руках мокрую одежду и пустой стаканчик из-под кофе, скрывается за массивной дверью общаги. И вроде я должна радоваться, что все обошлось. Илья дома, целый, невредим, но пустота в душе отравляет сознание почище настойки из мухоморов. Без Ильи мне становится невыносимо грустно и одиноко. Зато Царёв, поймав меня на слове, с наглой физиономией поднимается вместе со мной домой, по-свойски занимает отцовское место на кухне, и пока я суечусь с чайником, не сводит с меня глаз. Раскидываю чайные пакетики по чашкам. По привычке не кладу сахар. Я знаю Артура как свои пять пальцев, но впервые сожалею об этом. Стараюсь лишний раз не смотреть на Царёва. Прокручиваю в голове избитые фразы. «Прости, дело не в тебе», Мне так жаль, Артур, но я люблю другого и так увлекаюсь, что упускаю момент, когда Царёв встает с насиженного места и вплотную подходит ко мне сзади. И что ты в нем нашла, Анька? Импульсы от чужих прикосновений разрядами тока расходятся по коже. Царёв жадно проводит ладонью вдоль моей спины и замирает чуть ниже талии. Сколько раз до этого он позволял себе меня так касаться? сколько раз заходил куда дальше, однако именно сейчас его руки кажутся до безобразия грубыми и отвратительными. Дергаюсь, но, зажатая между кухонным уголком и мускулистым телом царева, попадаю в ловушку. «Он же мямля, Ань!» Артур горячими губами оставляет дорожку на моей шее. «Он тебя так легко отпустил со мной!» До боли кусаю губы. «Артур, не надо!» «Чёрт побери, Царёв ничего не знает, но запросто делает выводы. Думаешь, я не понял, зачем все эти твои уловки о разговорах? Испугалась за него, да? А он за тебя?» Настырные руки Царёва ощущаются повсюду, и я, как заворожённая, не могу его оттолкнуть. До тошноты неприятно признавать, что Артур прав. «Между мной и Ильей ничего нет», — бормочу в своё оправдание. «И не будет». Царёв отталкивается от столешницы и, прихватив чашку с чаем, садится обратно на отцовский табурет. Артур, ничего не изменилось, обхватив себя дрожащими руками и, вжавшись в холодную стену, с неприязнью смотрю на ночного гостя. «Я не буду с тобой. Тогда я сверну шею твоему задохлику», без тени сомнения произносит Царёв и шумно отпивает чай. «Да не мой он!» — повышаю голос. До невозможности хочется плакать. Я загнала себя в угол и не знаю, как выбраться. У Ильи девушка есть, любимая, но он никак вспомнить ее не может. А ты, значит, вызвалась утешить несчастного. Артур кривится от собственного предположения, как от запаха дуриана. Просто пытаюсь помочь. Чем? С губ царёва срывается смешок. А Аня, очнись, он большой мальчик, сам свою девочку найдет. «Ты не понимаешь!» «Так объясни. Тебе? Зачем? Это все равно ничего между нами не изменит». «Ну да». Артур залпом осушает чашку с горячим чаем. «Кто такой Царёв? Лопух, которого можно сначала бросить, потом сорвать в час ночи на другой конец области, пальчиком поманить и выкинуть за ненадобностью. Ты меня за идиота держишь, Румянцева?» «Нет», — мотаю головой и подхожу к раковине. На полную мощность, включив воду, начинаю мыть свою чашку. И плевать, что я так и не сделала ни одного гладка. «Прости», — доносится в спину, а я закрываю глаза, выпуская на свободу одинокую слезинку. Я и сам не знаю, что на меня нашло. Наверное, просто ревность. «Прости. Друзья?» Киваю и снова пропускаю мимо ушей шаги Артура. Даже не сопротивляюсь, когда он, развернув меня к себе, Крепко прижимает к груди. На сей раз и правда по-дружески, не позволяя себе ничего лишнего. Мы не враги. Мы выросли вместе. Царёв учил меня рыбачить и мазал зеленкой разбитые коленки. И пусть у нас не сложилось, мы еще можем остаться друзьями. Наверное. За окном начинает неспешно светать. Сквозь низкие облака розово-сизыми разводами проступают первые лучи солнца. Еще немного — и погаснут фонари а прохожие, как муравьишки, побегут по своим делам. Перебравшись к подоконнику, встречаем рассвет. Под мурлыканье хвоста говорим на отвлеченные темы, а когда уровень доверия перекатывает за желтую линию, я делюсь с Артуром тем, что узнала в доме дяди Вани, но о чем Соколов не стал даже слушать. «Как ты сказала, ее зовут?» «Кравцова Яна», — торопливо повторяю, вспоминая свою находку. Выпускную папку с фотографиями того самого Женьки, в чьих вещах сейчас щеголяет Илья. Оказывается, до 9 класса парни были одноклассниками, а некая Кравцова Яна училась с ними. «Знакомая фамилия», — потирает нос Артур. «Жаль, ты не забрала папку с собой». «Да как можно? Это же память», — пожимая плечами. Каким бы запойным ни был дядя Ваня, возможно, эти фотографии — единственное напоминание о сыне. Тем более ребята на старых фото такие еще по-детски несуразные и зелёные, что сейчас пройдешь мимо и не узнаешь. По крайней мере, Илья с тех пор изменился до неузнаваемости. Я поспрашиваю своих про Кравцову. Смачно зевая, Царёв разминает шею и напоследок, потрепав хвоста за ухом, собирается уходить. Плетусь следом, чтобы закрыть за ним дверь и едва не врезаюсь в широкую спину, когда царев внезапно тормозит. А давай все по-честному, Ань, — не оборачиваясь, предлагает Артур и тут же прокручивает тупой нож в моем сердце. Если найду твоему филологу его Яну, ты дашь нам еще один шанс.